Ты знаешь, чего я хочу. Быть может, всего во вселенной, В падении тьмы неистленной, Во взлете сияния, но умолчу. Сколько же тех не хотят ничего, Кто княжит и княжит, а чувство мертво, Сужденьями мысль, Утюжит. Но всякое рад ты принять существо, что в жажде лицо заслужит. И всякому рад ты, кто мнит тебя чашею ныне и впрок. Еще не остыл ты чудесный урок, и я окунусь в твою глубь глубочайшую. Где жизнь обнаружится тихо и в срок. О, нерукотворный, но год за годом, Но атом на атом тебя мы творим. Ты вечный собор, кто сомкнет тебя сводом? Ты ль зрим? Что, Господи, Рим, повержен кумир? Что, Господи, мир? Он рухнет под нами, Прежде чем храм твой плеснет куполами, Прежде чем лик твой лучистая пыль Сверкнет на мозаике в тысячи миль. Но бывает, Во сне я твой трон созерцаю со всех сторон, Будто строю от начала подножия до венчика золотого. Вижу, Боже, я силы утрою, и ляжет камень замковый.